Глава 7 Вожигатство Я со зло степнул ни в чем не повинный сугроб, Ну почему он меня просто не убил? Вот так и знал, что не может все идти так гладко. Для меня, решившего незаметно от остальных разыграть свою партию, произошло худшее, что можно было представить. Нет, я конечно знал, что рано или поздно случится подстава, но чтоб так быстро. Скрипнув зубами я хотел было швырнуть метку в лес, но, пересилив эмоциональный порыв, убрал ее в инвентарь. Мало ли, вдруг этот ушлепок стоит в скрытии где-то неподалеку и ждет, пока выкину метку. Ммм, бесит. Я стиснул рукоять рапиры и мрачно огляделся по сторонам. И что делать дальше? Следующие пару минут я прямо на ходу шинковал все встречные чахлые кустики и ветки деревьев. Злобу вымещал а заодно и прикидывал, насколько сильно эта чертова метка повлияет на выполнение задания. После недолгого размышления и десятков безвинно загубленных кустов я окончательно успокоился. Черная метка — это удел охотников за головами и пиратов. Не тех пиратов, которые воруют книги у авторов и выкладывают их на помойке в Даркнете, а морских разбойников и корсаров. Какая между ними разница? Одни грабят торговые корабли, рискуя своей шкурой, а вторые выкладывают на своих ресурсах только что вышедшие игровые обновления или релизы, обогащаясь на рекламе или массовой подписке. Эдакие якобы бескорыстные посредники, которые тупо собирают деньги с геймеров и продают им чужие игры или репаки, высшая степень двуличности. В общем, тот, кто ворует чужие игры, да еще и продает доступ к ним, Вызывает у меня жгучую ненависть. Он как продажный чиновник прошлого века, гребет все себе, не задумываясь об остальных. Самый настоящий паразит, присосавшийся к разработчику. Сосет, сосет, высасывая все соки и силы создавать дальше. Этому черту-то что? Игровых студий сотни, и если двое-трое забросят свои миры, на основной поток денег это не сильно повлияет. Ведь этот сосальщик живет за счет подписки или продажи рекламы на сайте. А еще именно из-за одного такого слива мы с братом и попали на деньги. Я со злостью рубанул ближайший куст. Внимание, вспомни навык эльфийский рубака. Плюс 5% к владению профессиональным оружием эльфов. Говорят, что некоторые эльфы древности рождались с мечом в руках. Игровое сообщение отвлекло меня от нахлынувших мыслей. И хмуро огляделся по сторонам. «Что-то меня не в ту сторону понесло. Видать, так и не оправился после того инцидента. Ну да ладно, хрен с ними со всеми. Что вообще дает эта черная метка?» «Черная метка. На вас объявлена охота. Живите с этим. Редкий». «И все?» Хоть бы какую дополнительную информацию показали. Залезть бы на форум, но Макс ясно дал понять, что не стоит это делать. Что ж, будем по старинке проверять опытным путем на практике. Кстати, о практике. Неужели в этом лесу нет ни одного моба? Сколько я уже иду по этой тропке, еще никого не встретил. Даже маломальского кролика. Подозрительно. Либо это совсем песочница-песочница, либо что-то отпугивает лесную живность с моего пути. Черная метка? Сомневаюсь. Перо птицы рух? Очень даже может быть. Значит, если рассуждать логически, я могу практически беспрепятственно проникнуть туда, куда вход малоуровневому игроку заказан. Я уж было размечтался, как проникаю в лесные дебри сквозь полчища мобов, убиваю рейд-босса и одним махом получаю уровни 20-30, как спереди и сбоку послышалось приглушенное рычание. Тело сработало на автомате. Я еще только думал, кто же может так угрожающе рычать в лесу, как уже стоял на невысоком пеньке, выставив рапиру перед собой. Почему на пеньке? Ну так я профессиональный геймер или погулять вышел. В большинстве современных виртуальных миров расчет урона производится, учитывая особенности рельефа. Да-да, современные технологии позволили реализовать в играх физические законы природы, а значит, если ты стоишь выше, урона, соответственно, наносишь больше. Ну а чем ниже противник, тем сложнее по нему попасть. Все эти мысли пронеслись в моей голове за какие-то доли секунды, а потом я увидел его. Исхудалый серый волк с силой дернулся в сторону, но в следующий момент взвыл от боли. Его задняя лапа оказалась надежно зафиксирована новеньким стальным капканом. «И что мне с тобой делать?» Я задумчиво посмотрел на искалеченного хищника соображая какие варианты решения проблемы закладывали сценаристы самое очевидное убить волка получить халявный опыт и новенький капкан ну или помочь серому как вариант он может ко мне присоединиться но может и напасть мне тут же вспомнилась приписка к изгою вне рейтинга значит мне по сути без разницы как поступать это пусть будущее паладина спасают волка а воры и плуты добивают раненого зверя выверенным ударом. Я же поступлю по совести». Не случайно же Маришка подчеркивала этот момент во вступительном слове. Демонстративно убрал рапиру и подошел к скалящемуся волку так, чтобы он разглядел мою пряжку. «Чем черт не шутит? Вдруг плюс один к эмпатии поможет наладить контакт?» «Рррррр!» Волчара показал верхние зубы и уставился в меня настороженным взглядом. «Спокойно, серый!» Я достал из инвентаря склянку с малым исцелением и показал его волку. «Сейчас уберем капкан и вылечим тебе ногу, ну, то есть лапу. Ты вообще долго тут сидишь-то?» Волк молча облизнулся и посмотрел на меня испытывающим взглядом, словно решая, поверить этому эльфу или откусить двуногому что-нибудь важное. «Пить поди хочешь!» Я посмотрел на его впавшие брюхо. «И кушать?» Серый еще раз облизнулся и посмотрел на меня с едва заметной надеждой. «Значит, поступим так. Я решил озвучить свой план, чтобы в процессе его выполнения между нами не возникло недопонимания. Пока ты перекусываешь, я ищу два крепких сука. Потом разжимаю капкан, ты выдергиваешь лапу, и мы поливаем ее зелем. Работаем?» Волчара наклонил голову на бок, словно решая, соглашаться или нет, после чего едва заметно кивнул. «Ну и молодец!» Я достал из инвентаря краюху хлеба с флягой и медленно потянулся к хищнику. Медленно напоил зверюгу, подмечая, что вокруг серого на расстоянии в две ладони нет снега. «И долго ты так снегом питался?» Первоначальный настрой разобраться с игровой механикой и раскачаться как можно быстрее прошел, и я почувствовал себя словно в настоящем мире. Подумать только, И как сценаристу пришла в голову такая идея насчет раненого волка, борющегося за жизнь из последних сил. Честно говоря, я был свято уверен, что являюсь тем еще циником, но эта сцена меня растрогала, и сейчас я просто хотел помочь сильному духом зверю Напоив серого, я положил перед ним краюху, на мгновение почувствовав около уха его настороженное дыхание и предупреждающее клацанье зубов. А пока он уминал черствый хлеб, походил по округе в поисках подходящих инструментов. Найдя, что искал, я вернулся к забеспокоившемуся было серому и крест-накрест вставил в капкан найденные сучья. «Готовься, дружище», — предупредил я волка и резко рванул рычаги в разные стороны. Капкан со скрежетом распахнулся и серый с выдернул разодранную лапу из стальной ловушки. Бросив палки, я выхватил из кармашка зелье исцеления и щедро плеснул прямо на рану кружащемуся вокруг себя волку. р зарычал серый, дергая лапой, на которой стремительно начали зарастать страшные на вид раны. «Ра -ра -ра -ра Все, я убрал капкан с массивной цепью в инвентарь. «Новый охотничий, охотничий капкан, ловушки плюс десять, редкий!» И дружелюбно кивнул волку. «Операция закончена». Внимание, S-рейтинг плюс один. Ошибка, класс изгой находится вне рейтинга. Внимание, личный рейтинг скрыто, плюс один. Интересно, а почему в первой строке написано S-рейтинг, а в третьей личный рейтинг скрыто? Ошибка разрабов или подсказка для внимательных игроков? Внимание, дьявол кроется в деталях, интеллект плюс один. Хм, недурно. Пока я с любопытством изучал появившуюся надпись и радовался неожиданному бонусу, волчара с достоинством поднялся на лапы, оказавшись ростом мне почти по пояс, и бодро затрусил к ближайшему дереву. Добравшись до кряжистого дуба, серый бросил на меня взгляд и принялся копать землю. Выкопав небольшую ямку, он еще раз посмотрел на меня и ткнул в нее носом. «Не хочешь ходить в должниках?» – понимающе усмехнулся я. «Одобряю. Ну-ка, что тут у нас?» «Большое зелье исцеления. Редкое. Ошейник питомца. Плюс 20% к открытым характеристикам питомца. Плюс один к эмпатии. Уникальный». «Ого! Я, не сдержавшись, присвистнул. Это более чем щедро. Мы с тобой квиты, серый». Волк важно кивнул и не спеша потрусил в чащу, оставив меня в приятном удивлении. Тяжело было объяснить возникшее ощущение, но мне показалось, что эта встреча далеко не последняя. Лично я, расписывая сюжет этой встречи, сделал бы как минимум цепочку заданий на получение питомца, ну а как максимум спрятал бы в этом лесу какой-нибудь данж или уникальное подземелье. Интересно, а нужен ли мне питомец? Посмотрев вслед волку, я убрал вещи в инвентарь, место в котором становилось все меньше, и продолжил свой путь в город. Шел и раздумывал над возможностью завести ПЭТа. В моем изначальном плане такого варианта не было, но сейчас я всерьез задумался о младшем партнере. Как доберусь до города, внимательно изучу правила этого мира при помощи местных. Я наконец-то пришел к единственно верному решению и выбросил этот вопрос из головы. Старательно крутя головой по сторонам в поисках живности, я бодро продвигался по лесу, стараясь не сходить с тропы. Пару раз мне на глаза попадались лиси хвосты, но гнаться за ними я не спешил. Кстати, уровней лисиц я не видел, как, впрочем, и волка. Особенность игры или что-то другое? Скорее всего, второе. Логично предположить, что возможность видеть уровень привязана к восприятию персонажа или к интеллекту. Так, стоп, восприятия в этом мире в основных характеристиках нет. Ну, значит, тогда к мудрости. На следующем повороте, словно отвечай на мои мысли, я успел заметить сразу двух зайцев, прыснувших в разные стороны. Один из них был просто заяц, второй заяц второго уровня. Интеллект у меня двойка, мудрость единица, значит, я был прав. Внимание, ваша наблюдательность поражает, интеллект плюс один. Обожаю этот мир. Вообще, визуальная фиксация игровых успехов – это как раз то, что подкупает во всех виртуальных мирах. Решил задачу «получи плюшку», А вот и городишка. Лес а вместе с ним и снег начал редеть, и расположенный в низине городок был как на ладони. Если хорошенько присмотреться, то на воротах можно было даже разглядеть стражника в начищенной кирасе. Довольно улыбнувшись, первый квест практически у меня в кармане, я ускорился еще больше, стремясь побыстрее добраться до города. Обогнул один кустарник, второй и замер, услышав чей-то приглушённый всхлип. Кто бы сомневался, зло подумал я, обегая третьи кусты, а ведь почти добрался до стража. Выскочив на окруженную густым кустарником поляну, я неприлично выругался и покрепче сжал незаметно как выхваченную рапиру. На поляне, прижавшись плечами друг к другу, а спиной к кряжистому дубу, молча замерли два мелких пацана. А валяющаяся у меня под ногами корзинка с алокрасными ягодами — недвусмысленно намекала о том, как мелкие очутились в лесу. Оба были одеты в короткие тулупы и шапки, в руках старшего дрожало короткое копье. Ну а перед ним, изготовившись к прыжку, стояли трое волков, и самое худшее было то, что я вроде бы знал одного из них, стоящего по центру поджарва хищника со следами свежей раны на задней лапе.